Если энергии будет недостаточно, контакт-то не получится. Я распределил оставшиеся керосиновые лампы на ступенях лестницы. Потом занял свою позицию на полу возле открытой крышки люка. В руках у меня была винтовка. Время от ремня я просил Батиса доложить мне ситуацию. — Лягушаны? Нет. Лягушаны? Нет, — повторял он. — Корежа, синтаксис. Прошло полчаса. На нижний этаж маяка через открытую дверь ворвался снежный вихрь. Матис, вы их видите? Они идут. Он не ответил. Наученный опытом прошлой ночи, я не отважился повернуть голову. Мне не хотелось упускать из виду нижний этаж и открыть дверь. Матис. Я бросил быстрый взгляд в его сторону, он стоял спиной ко мне, пригнувшись за баррикадой мешков. Что-то заставило его замереть, и его фигура уподобилась селенному столбу. Батис зарал, я стараюсь вывести его из состояния полного оцепенения. «Они идут, Батис?» Ни один его мускул не пошевелился. Это вынудило меня оставить свою позицию. Я схватил его за локоть. «Вам холодно? Хотите ненадолго поменяться местами?» «Майн Гот! Майн Гот!» Я услышал рокот голосов, напоминающий шум в засоренных водопроводных трубах. И взглянул за перила балкона. Их количество превосходило самые страшные видения, которые могут посетить нас в бреду. Полная луна, огромная в этих южных широтах, освещала панораму, словно прожектор гигантского театра. Чудовищ было столько, что они закрывали собой землю, заполняли лес и раскачивали деревья, стряхивая с них белые шапки снега. Их было столько, что они облепили деревья, лазая по ним вверх и вниз. Раскачивались на ветках, время от времени падая друг на друга. Их было столько, что многим из них досталась лишь роль зрителей, и они устраивались на скалах вдоль северного и южного берега, точно ящерицы, греющиеся на солнышке. Их было столько, что они не могли даже двигать верхними конечностями. Чудища наступали как плотная кипящая масса. Картина напоминала огромный котелок, набитый живыми червями для наживки. Самые сильные поднимались на плечи менее энергичных, не боясь причинить им боль, и прыгали по лысым головам соплеменников. Вязкое варево зеленовато-серых тел то приближалось к граниту, то откатывалось назад, будто в ожидании приказа невидимого лидера. "Потеи", кричал я. "Включайте детонаторы!" Но Каф не слышал меня. Его нижняя губа отвисла, словно её оттянул тяжёлый свига. Он сжимал винтовку руками, но никуда не целился. «Батис! Батис! Батис!» Я стал трясти его за плечи. Кав беспомощно опустил свой Ремингтон. Он смотрел на меня, не узнавая, и шептал, «Кто вы такой? Где мы? Где мы? Где?» Это произвело на меня ужасное впечатление. Особенно потому, что эти слова произносил человек, столь уверенный в своих убеждениях. Я не мог на него рассчитывать. Но времени на оказание его помощи у меня не оставалось. Я только велел ему пригнуться, положив руку на его затылок. Батис медленно рассматривал свою грудь и руки, не ведая надвигавшегося кошмара. В некотором смысле я ему позавидовал. Три детонатора стояли на готове. Сначала я решил взорвать шашки у самого края гранитной скалы. Рычаг опустился до упора. В течение секунд мы с Батисом, потерявшим всякий контроль над собой, смотрели друг на друга, как два последних идиота. Детонатор Не сработал. Но вдруг громовой взрыв заставил нас лечь на пол за баррикадой, закрыв голову руками. Языки пламени взвивались вверх, словно из кратера вулкана, картечь и осколки гранита вонзались в мешки и в стены, сгибали прутья балкона, словно они были из тонкой проволоки. Все вокруг содрогалось. У меня создалось впечатление, что маяк накренился, как пизанская башня. Когда я открыл глаза, слой пепла и пыли покрывал нас с ног до головы. Внутри мейкап плавало матовое облако. Частички сажи кружились невысоко над полом, где-то в глубине угадывалась фигура жеватина, она визжала от страха. Я приподнялся на локтях над баррикадой. Сотни чудовищ разорвало на части. Трупы валялись повсюду, огнизирующие существа ползали среди мёртвых собратьев. Я поморгал, стёр пепел со щёк и лба и крикнул: "Батис, помогите мне!" Чудище, которым удалось выжить, не обращая внимания на мертвецов, с воем бросились к открытой двери. Батис, едва придя в себя или окончательно вспятив, принеся стрелять в толпу. Я тоже. После каждого выстрела я дергал затвор, и гильза выскакивала. Моя винтовка не уступала в скорости пулемету.